после удара штук лужно за немцами. Чтобы как-то выправить положение, Эйке просит у генерала Брокдорфа поддержку авиации. В свою очередь, Брокдорф приказывает для предотвращения вражеского прорыва использовать силы первого полка дивизии. Возражения Эйке, что участок первого полка имеет ширину 11 километров и части оттуда снимать нельзя, не возымели действия. Окончательное решение командира второго корпуса. Если ситуация у Лужна станет еще более критичной, надо части с правого фланга перебрасывать в Лужна, так как здесь, без сомнения, находится центр вражеского наступления. Эйки дает команду сосредоточить в лесу восточнее Красин все имеющиеся подразделения штаба дивизий и водителей снабжения. Они будут находиться там в качестве оперативного дивизионного резерва. В 11.25 дивизия «Мертвая голова» получила подтверждение о поддержке авиации. Атака двух русских батальонов между Хилковой и Плещевицами при поддержке четырех тяжелых танков с трудом была остановлена огнем двух артиллерийских отделений. Немецкие 50 миллиметровые противотанковые пушки оказались бессильны перед русскими танками, которые выполняли роль прикрытия для отступающей пехоты. Перед обедом налет штук на Лужно и русские артиллерийские позиции северо-западнее Лужно и около Сухой Невы придал немцам некоторую уверенность. Сразу после удара авиации эсэсовцы пошли на штурм Лужно и к 14.00 населенный пункт снова в их руках. Атака русских танков из района МТС по долине ручья Ильиной Невы на Лужно будет остановлена сосредоточенным огнем всех имеющихся противотанковых орудий и ударной группой саперов. Фронт находится в постоянном движении. Русские атаки на левом фланге чередуются с атаками на правом фланге. В 17:00 шесть немецких бомбардировщиков нанесли удар по русским артиллерийским позициям в районе Сухой Невы. В 18:00 наконец-то прибыл лейтенант Петерсон со своей седьмой ротой 26-го пехотного полка на позиции второго батальона на высоту 58.0. В 20:00 замена совершена. И остатки второго батальона следуют в деревню Иловка, а оттуда в Красею. На момент смены в батальоне насчитывалось 12 офицеров, 14 унтер-офицеров и 132 рядовых.